мы я они когда то мы собирали единомышленников на кухне куда посторонним вход был воспрещен даже если они приходили с коньяком в общении со своими расцветала дружба но не гасла ненависть мы не слышали тех кто был по ту сторону что понятно и неправильно кислевский мой любимый режиссер со схожим социалистическим опытом мечтал снять фильм о хорошем секретаре парткома но понимал, что в советской Польше для него это невозможно, а в постсоветской это невозможно для Польши. В эру социальных сетей, расслышать чужое мнение, стало не легче, а труднее. От другого так легко избавиться, что мы обречены окружать себя своими. Так удобнее и безопаснее, не тошнить, не злить, не болит. Это-то и плохо. Кухня стала несравненно больше, но в ней по-прежнему раздается эхо наших красивых слов, честных идей и неизбежных предрассудков. Я признаюсь и сам, гораздо давить противников, но иногда сопротивляясь первому импульсу, успеваю узнать, что мне хотят сказать несогласные. Все, кто не протестует против преступлений режима, написал я однажды, разделяют ответственность за них. Значит ли это, незамедлительно пришла ответка, что вы отвечаете за Трампа? Я за него не голосовал, и он, в отличие от некоторых других президентов, начиная с китайского, не всегда им будет. Трамп уйдет, справедливо указали мне, но останутся его сторонники, и вам предстоит с ними жить, разделяя ответственность за решение народа. Задумавшись, я понял, что больше всего меня в этом тезисе раздражает слово «народ». Ведь получается, что я в народ не вхожу? И жена моя не входит, и друзья, и все подписчики толстых газет и умных журналов, Странно, но похоже, что так и есть. Сторонники Трампа с большим правом претендуют на звание народа, чем его противники. Вуди Аллена народом не назовут. И братьев Коэн. Даже Тарантино, хотя он уж точно ближе к народному телу. Это трудно объяснить постороннему, но местному понятно без слов, тем более умных. Трамписты ближе к земле и к небу. Они чаще ходят в тиры, в церковь, они довольны собой, лишены сомнений, ценят простые решения и не любят всех, кто не похож на них. Совокупность этих идиосинкратических черт по умолчанию выливается в понятие народ, попасть в который извне сложно, а мне нельзя. Я никогда твердо не понимал, что такое народ, и всегда его страшился. Дело в том, что народ никогда не я. Народ всегда «мы» или «они». Народ, как ножницы, не выносит единственного числа. Собственно, поэтому он любим и удобен. Это ширма анонимности, и за ней легко прятаться. Я по себе знаю. Когда мы писали вдвоем с Вайлем, каждый из нас отвечал не за себя, а за нас. Взваленная ноша не умножается, а делится. Что ж говорить о народе, в котором столько душ, сколько мы согласны сосчитать? Ясно, что эта мистическая цифра никогда не совпадает с размером населения, как и с числом носителей языка, этноса, расы. Одни включают в народ патриотов. Другие умных, третий честных, четвертый без разбору, даже соотечественников за рубежом. У всех народ разный, но только у некоторых, вроде меня, его нет вовсе. Я сопротивлялся еще в школе. Больше всего мне мешал народ на уроках литературы. Там все писатели одновременно защищали народ как маленького и поклонялись ему как большому. Универсальный подход делал классиков неотличимыми, а народ – непознаваемым. И это при том, что тогда у нас был всего один народ – советский, включавший в себя всех, даже эскимосов и евреев, правда, последних не совсем. Когда Вильям Похлебкин сочинил эпохальную книгу «Кухни народов СССР», Паршированная рыба оказалась на последней странице, как раз после блюд жителей Крайнего Севера. СССР исчез, но этот труд остался. Только теперь он выходит под названием «Кухни наших народов». Что звучит по-путински, а не по-брежневски. Но евреи остались на старом месте, рядом с сырым тюленем у переплета за скобками народа. Тут надо сказать, что я себя чувствую вполне комфортабельно, пока не навещаю Израиль, где живет еврейский народ. в котором мне тоже нет места, я и не рвусь. В слове «народ» я слышу упрек мне и сострадание ему. Мы всегда меньше и хуже народа, ибо он содержит в себе критерий правоты, хотя и неизвестно, в чем она заключается. Этого не знает никто, в первую очередь сам народ. Ведь он, как все мы, может увидеть себя только в зеркале и обязательно в кривом. Степень искажения зависит от того, кто держит зеркало. Мне этого никогда не доверяли, Я и не просил, не мешая другим, говорить либо о народе, либо от его лица. На народ никогда не смотрит прямо, только сверху или снизу. Иногда он выше, иногда ниже, в зависимости от того, жалеем ли мы его или себя. Такой народ представляется без языка и биомассой, с душой, но без головы. Ему можно молиться, его можно пихать, к нему можно снисходить, можно его наставлять, проклинать, сменить, придумать, его можно слышать, видеть, ненавидеть и зависти, терпеть. В сущности, тут годится любой глагол. Ведь народу нечего ответить. Он всегда будет таким, каким его представляют все, кто о нем говорит, кроме, разумеется, тех, кто говорит напрямую от его лица. Что говорит сам народ никто не знает, потому что все вместе не разговаривают. а поют, например, в ансамбле Пятницкого. И это, конечно, удобно. В политическом уравнении народ выполняет функцию икса, значение которого известно лишь тому, кто им пользуется. Несмотря на неизреченную загадочность и семантический волюнтаризм, сам-то я все же знаю, что значит народ. Его составляют те, кто во всем виноват. Они выбирают не тех президентов, снисходительно относятся к вранью. Презирают меня и удобства. Они глупы, доверчивы, злобны и обидчивы. Но я их никогда не видел. Возможно, мне везло, и я не бываю там, где живет народ. Может быть, он избегает меня, как своего исконного врага, но, возможно, проблема в том, что как только народ рассыпается на людей, он становится неузнаваемым, переставая быть народом. Моя соседка рэн полная дама с собачкой, в которой мы оба души не чаем. правильно делаем. Ее померанец Чико лезет целоваться даже к почтальону. Мы никогда не разговариваем с Ирэн о политике, но я знаю, что она голосовала за Трампа. На ее газоне рядом с розами торчал плакат «Хиллари за решетку». А на моем только розы, правда, не такие пышные. Я знаю, что Ирэн мой враг. Видимо, она и есть тот самый народ, который не открывает высокомерную Нью-Йорк Таймс, презирает образованных либералов. только себя считает Америкой, почему и голосует за Трампа. Я не боюсь Ирены, всегда ей улыбаюсь. Но если таких, как она, достаточно, чтобы образовать народ, мне страшно за себя и стыдно за Америку. Признавая противоречие и понимая, что народ может состоять только из людей, так как больше кого, я вижу один выход объявить мораторий на употребление слова народ до тех пор, пока им перестанут клясться популисты всех стран и цветов. Народ, как понятие, лишенное определенного содержания, беззащитен перед демагогами и прельстителен для остальных. Поэтому, гласит мой декрет, запретив народ, следует заменить его не поэтическими синонимами граждане, избиратели, налогоплательщики, соотечественники и земляки. Такой мораторий рационализирует дискурс, как говорят те, кто не понимает другого языка. Я знаю, что мораторий безнадежен для политиков, но спасителен для нас. Позволяя говорить лишь от себя и обращаться не ко всем, а к другому, мы общаемся на равных – люди с людьми. Когда-то я прочитал у Войновича, что народ, несомненно, глупее отдельного человека. И это утешает, потому что встречи с первым мне все еще удается избежать, а со вторым я вижусь ежедневно. Бедермайер Сам я этого не видел, потому что посещают церкви из эстетических, а не нравственных соображений. Но мне рассказывали знающие люди, что иногда по воскресеньям в храмы, особенно на юге и в протестантские, прихожане приносят порнографические журналы. «Вы только посмотрите», — говорят они, передавая раскрытый журнал друг другу, «на этих грешниц, и на этих, и на тех». Куда, спрашивается, катится современный мир, если такой печатают и продают на каждом углу, включая тот, что у бензоколонки? В Нью-Йорке жизнь с Трампом часто напоминает такие сцены. Друзья, кроме отколовшихся после выборов, прилипли к новому президенту и не оставляют его ни на час. Конечно, он первый начал. Отвязанная пушка Трамп угрожает кораблю государства, вызывая на себя шквал скандалов. а когда его не задирают, он плодит их сам. Я даже представляю себе, как это происходит. В жуткий предрассветный час, когда, как верят китайцы, завязывается сюжет дня и человеку вредно за ним подглядывать, президент, мучаясь, как я, бессонницы, бродит в роскошном халате, считает обиды, прислушивается к своим дремучим инстинктам и думает, как отомстить миру, начав с кем-нибудь войну. Он ведь привык, чтобы его обожали, как это было до выборов, когда сторонники на особых митингах признавались Трампу в любви громко и матом. Но теперь, став президентом всех, а не некоторых американцев, он узнает о себе много неприятного. В первую очередь из газет, которые, как он считает, издают враги народа. Вспоминая о дерзких атаках, Трамп, пользуясь тем, что в эту звериную пору его некому схватить за руку, не выдерживает и отправляет миру очередной твит, которому утром будут удивляться все те же газеты. Стараясь поспеть за Трампом, Нью-Йорк Таймс была вынуждена представить к президенту не одного, как обычно, а двух репортеров, чтобы они, работая посменно, не пропустили новую бурю, которую жадно ждут читатели. То есть мы. Поклонники Трампа газетам не верят и их не выписывают. Но каким бы ни был президент, нельзя следить за его проделками без отрыва на собственную жизнь. Для того, собственно, американцы все и затеяли, чтобы раз в четыре года, выбрав себе начальство, вернуться к своим делам, а не государственным. Америка, объяснили мне, когда я в нее переселился, не демократия, где каждый занимается политикой, а республика, где политику оставляют лучшим или тем, кого выбрали. С Трампом этот номер не проходит. Не в силах отвлечься, наиболее заядлые из болельщиков сторожат новости о Трампе за столом и в постели. Каждую минуту, залезая в сеть, чтобы узнать, не натворил ли наш чего-нибудь нового, они приобретают опасную зависимость от Трампа. По-моему, спасение в иммунитете, заработанном отечественным опытом. Я-то хорошо помню, как все это было во время застоя. Вопреки названию, мы тогда чаще не стояли, а сидели. На кухне за водкой, упиваясь повседневными гадостями советской власти. И за дня в день, не замечая безнадежной монотонности этого времяпрепровождения, мы перечисляли проделки и преступления режима, находя утешение в том, что мимо нас они не проходят. Тогда я сумел сбежать от кошмара. Еще задолго до того, как это попыталась сделать вся страна. Но сорок лет спустя политика меня нагнала и опять пытается взять в заложники. «Единственный выход?» — объявил Барри. Бидермайер. Будучи американцем, он не знал, как жить в стране, отгородившись от нее баррикадами книг и бутылок. Бидермайер. Согласился я, ибо давно присматривался к этой школе и на случай кризисов прочел все шедевры ее авторов, изучил холсты ее художников и купил себе в кабинет кушетку, без которой не обходился ни один ее интерьер. Бедермайер наступил после Венского конгресса, когда уставшая от революции и наполеоновских войн Европа погрузилась в политическую апатию и гражданскую безвольность. После того, как граф Меттерних уговорил изрядную часть своих современников игнорировать правительство и заниматься исключительно собственными делами, в Европе восторжествовал бескрылый стиль, разменявший предыдущий пафос на мелкие радости мещанского благополучия. Считаясь реакционным и бездарным, Бедермайер заслужил дурную славу у критиков и любовь у остальных. Это искусство проникало в недра жизни и заразило ее невысоким, но добротным благодушием. Таким не хвастаются, с таким живут, обставляя быт тяжеловесной мебелью. Между парадным классическим ампиром и романтической викторианской готикой Бедермайер создал специальную обстановку для уюта. Не столько удобная, не столько рациональная, не столько дешевая или полезная, она устраивала домашнюю жизнь, признав ее единственно стоящей и достойной. Как раз такой мебелью была обставлена вся литература Гоголя, но больше всего она подходила старосветским помещикам. Это гениальное и, кажется, единственная в нашей словесности удавшаяся идилия раскрывает судьбы Дермайера и скрывает его трагедию. Бесконфликтное существование гоголевских помещиков не нуждается во внешних угрозах своему благополучию просто потому, что внутреннее страшнее и неизбежнее. Когда мы живем в мире с собой и окружающим, яснее слышен гул времени, приближающий к кончину. Убийство, говорил поэт, это тавтология. Замазывая правду штукатуркой Бедермайера, мы заключаем перемирие со страхом и делаем жизнь терпимой. Лучше всего, пожалуй, об этом знают в немецкой Европе, которая, собственно, и создала комическую фигуру простодушного господина Майера – эпонима целого течения. Характерно, что до сих пор самый любимый, хотя, разумеется, не лучший художник этих краев – Карл Шпицет. Изображая мир с незлой ухмылкой, он всех писал похожими на Пиквика. Кроме того больного поэта, который лежит одетый на кровати и, защищаясь зонтом от протекающей крыши, считает слоги гегзаметра. Я сам делил с ним комнату, пока жена, боясь, что он на меня плохо влияет, не спрятала картину от греха подальше. И напрасно. Творцы и любители Бедермайера не признавали грехов и не допускали их в свое искусство. Оно служило по-другому, закрывая нам глаза на действительность, когда та становилась чересчур омерзительной. Не смея оправдывать, я не могу не восхищаться тем венским синологом, который узнал о франко-прусской войне из китайской газеты. Это не значит, что я призываю к смирению, недеянию или к политической индифферентности, или к безразличию скверни, не дай бог. Пусть каждый, возделывая свой сад, заботится о прополке общего в доступной ему форме, мере и зоне. История показывает, что зло уступало давлению хромой судьбы и людской воли даже тогда, когда в это не мог поверить никто, кроме Солженицына. Тем более в Америке, где явление Трампа мобилизовало общество так, говорят старшие, как это было лишь во вьетнамскую эру. Жизнь состоит и из борьбы. Но в этом и все дело. Бедермайер не эпоха, не идеология, не стиль, а фаза в эволюции, передышка, антракт. существующий для накопления внутреннего добра, не исключая кушеток для уюта. Тем и хорош Бедермайер, что он не позволяет власти, как бы ее ни звали Трамп или Путин, захватить нас целиком. «Маленький тиран», – писал Кастанеда, – «тот, кто заставляет нас все время о себе думать». Но ведь и большие тираны ведут себя как маленькие, когда требуют к себе неотлучного внимания. В сущности, это и есть цель тоталитаризма – заменить собой Все внешнее и внутреннее, будь то любовь к старшему брату или ненависть к нему. Вот мы с Барри придумали себе Бидермайер, чтобы оградить пространство сугубо частной жизни. Сюжет Блумберга. Пролог. Когда студенты спросили Курта Вонегута, как научиться писать романы, Писатель, удивившись, что они этого сами не знают, подошел к доске и поставил мелом на ней две точки. Одну в самом низу, вторую так высоко, как позволял ему изрядный рост. Потом соединил их извилистой кривой и сказал, «Чем хуже обстоятельства вашего героя в начале книги, тем выше он должен подняться в конце ее. Все остальное извилины по пути наверх». «Так это же сюжет Золушки!» – закричали студенты. «Раз вы все поняли, — сказал Вонегут, отряхивая мел с ладоней, — я вам больше не нужен». Экспозиция Предвыборная борьба за пост нью-йоркского мэра должна была начаться осенним вторником. Город приходил в себя после недавней жары радовался предстоящим месяцам безмятежной погоды, которая часто балует Нью-Йорк до самого Рождества. Единственным недостатком... Этого погожего утра была дата 11 сентября 2001 года. Как теперь уже все знают, в этот день налет террористов уничтожил два самых красивых небоскреба Нью-Йорка, убив 2977 человек. Больше, чем в Перл-Харборе. четыре. Страна была в шоке, хотя не в таком, какой описывал диктор московских новостей. Америка в панике, президент бежал. На самом деле, Буш, пока горели башни-близнецы, читал в публичной библиотеке детям сказку про козу. Зато пределе был мэр Нью-Йорка. Джулиани руководил спасательными работами, ободрял испуганных, утешал пострадавших, искал пропавших и наводил порядок в даунтауне, где очень долго дымились воронки. Тот Джулиани сильно отличался от сегодняшнего. Суровый мэр, свирепо сражавшийся с преступностью, никак не походил на кансельери, который. как говорят противники Трампа, обслуживает гангстера в Белом доме. Популярность Джулиани в те страшные месяцы была так велика, что его причислили к коленям Санта-Клауса. Одного из них тоже зовут Рудольф. Город не хотел прощаться с мэром, пережившим вместе с ним трагедию, и тем более менять его на новичка, который беспринципно сменил партию, чтобы баллотироваться от республиканцев. Завязка. Тем не менее, смена власти произошла, Блумберг победил и начал все сначала и по-своему. Первым делом он уничтожил кабинеты. В мэрии, которая занимает старинное здание колониального стиля, убрали стены и пересадили чиновников в открытый офис, чтобы все были на виду и общались друг с другом. Дальше произошло ожидаемое. Блумберг подошел к Нью-Йорку как к своему бизнес-проекту. В те дни город пребывал в чудовищном состоянии. Южнее 14-й улицы проход закрыли полицейские, но и в верхнем Манхэттене окна старались не открывать из-за Гарри. Хуже всего пришлось финансовому центру, слишком близко расположенному от двух воронок. Многие тогда думали его перенести, рассредоточить где-нибудь в лесах Коннектикута. Но Блумберг понимал, что для Нью-Йорка опаснее всего лишиться миллионеров. Ведь лучшим городом страны его делали богачи. И все, что они ценят, холят или леют. Действие. Блумберг всегда был технократом. Он верил в цифры и боготворил статистику. Собирая максимум сведений о каждом районе, он упорно и методично очищал и благоустраивал его, придавая городу новый блеск. При нем Нью-Йорк пережил тотальную джентрификацию, превратившую руины индустриальной эры в бесценную недвижимость. «В том-то и беда», — говорили его критики. Блумберг отнял город у бедных, чтобы отдать его богатым. Сам он и не открещивался. Лояльный сторонник либерального капитализма, Блумберг, считая это первой задачей мэра, заманивал в город тех, кто умеет зарабатывать и тратить. Иначе, рассуждал он, может получиться Детройт, которому нечем платить учителям и полицейским. Нью-Йорк это уже проходил, когда жил на грани банкротства и боялся, что история повторится. Город ожил, когда в руках опытного бизнесмена, умеющего считать деньги, миллиардный бюджетный дефицит сменился трехмиллиардным профицитом. Но это было только начало. Блумберг был одним из пяти мэров, которых я застал в Нью-Йорке. И каждый из них оставил на городе отпечаток своей личности. Самым неудачным мне казался чернокожий Дэвид Динкинс 1990-1993. Он, правда, воодушевил других афроамериканцев. «Теперь пришла наша пора», — сказал мне один в день выборов. Но это никак не отразилось на уровне преступности и не избавило город от расовых беспорядков. Наиболее обаятельным справедливо считался Эд Коч 1978-1989. Уютный холостяк с еврейским чувством юмора, он очень подходил Нью-Йорку, хотя вряд ли сделал его намного лучше. Блумберг резко отличался от всех предшественников тем, что не был политиком. Его глубоко и искренне не интересовала партийная рознь и идеологическая борьба. Будучи всю жизнь демократом, он побыл и республиканцем, потом стал независимым и, наконец, вернулся в демократическую партию, не придавая этим переменам никакого значения. Нью-Йорк требовал от него не лозунгов, а конкретных шагов, разумных решений и выполнимых проектов. Ленин назвал бы это практикой малых дел. Но нам с Блумбергом они нравились. Все, за что брался этот мэр, росло и исправлялось, начиная с воздуха. Приняв Нью-Йорк одним из самых загрязненных городов страны, Блумберг принял нужные меры, которые сделали нью-йоркский воздух одним из самых чистых в мире. Он, например, сумел посадить один миллион деревьев, устроил сеть велосипедных дорожек и убеждал горожан, Пользоваться общественным транспортом. Сам он на работу ездил на сабвее. Одна поездка обходилась ему в два оклада, составлявшего один доллар в год. Не боясь рисковать, Блумберг первым ограничил курение, запретив дымить в ресторанах и барах. Я сам тогда курил и хорошо понимал, за что он брался. Не курить за кофе, рюмкой и после обеда все равно, что сидеть весь вечер молча, жаловались мы, пока не привыкли и перестали его проклинать. И правильно сделали, потому что за годы власти Блумберга с 2002 по 2013 год средняя продолжительность жизни нью-йоркцев увеличилась на три года. Еще и потому, что уровень преступности упал до рекордного минимума, чему сторожило не перестают радоваться и чем полиция не устает хвастать. Кульминация. Чтобы понять, каким стал Нью-Йорк, надо посетить его в праздничные дни. Стоя под небоскребом, откуда падает серебряный шар, объявляющий смену года, я каждый раз чувствую себя персонажем фантастического боевика. Дело в нем происходит в будущем, которое, как известно, в Нью-Йорке начинается раньше. На площади Таймс-Сквер каждого окружают не стены, а гигантские экраны, на которых поют, танцуют и веселятся красивые люди в пестрых одеждах. Туманность Андромеды только лучше. Нью-Йорк и после Блумберга сохранил вектор роста. Даже беспощадная война за равенство следующего мэра Де Блазио не смогла помешать. Сегодня Нью-Йорк лучший город в мире, самый богатый, интересный, разнообразный и бесконечный. В нем очень дорого жить, негде повернуться и безумно трудно запарковать машину. Но не зря сюда каждый год приезжает 67 миллионов туристов. Если вам надоел Нью-Йорк, вам надоело жить. Развязка. После трех сроков Майкл Блумберг сложил с себя власть и неделю играл в гольф. Устав от отпуска, он задумался о том, что делать дальше. Среди вариантов была борьба за должность мэра Лондона, где Блумберг держит дом. Раньше в нем жила Джордж Эллиот и копит друзей. Но куда большим соблазном казался Белый дом. Бломберг знал, что ему там делать. Его программа настолько ясна и разумна, что не требует защиты. Борьба за экологию и против оружия. Осторожное, а не безудержное повышение налогов на богатых. Право на аборты и брак однополых. Умеренные реформы здравоохранения и образования. Борьба с террором и защитой Израиля, а главное – стабильное развитие экономики и предсказуемость внешней, как, впрочем, и внутренней политики. Проблема не в платформе, а в личности кандидата. «Малорослый, разведенный еврей-миллиардер», — сказала себе Блумберг, — «вряд ли понравится большинство американцев в качестве президента». Надеясь на то, что его программу осуществят другие, он в прошлый раз уступил место Хиллари Клинтон, а в это Джо Байдену. Но когда радикальное крыло демократов переехало на далекую левую обочину, Откуда победа над Трампом кажется невозможной, Блумберг, наконец, ввязался в предвыборную борьбу. Эпилог. Вопреки ожиданиям, Блумберг привлек на свою сторону много демократов и еще больше независимых. Он импонировал всем, кто ищет в политике здравый смысл, а не правду, компромисс, а не победу, прогресс, а не революцию, то есть кандидата, способного избавить страну от Трампа. В их глазах Блумберг – баснословный богач, сверхуспешный бизнесмен и щедрый филантроп, поклявшийся расстаться до смерти с большей частью своего состояния. Он тот, кем хотел казаться шестикратный банкрот Трамп, потративший отведенные им на благотворительность деньги на собственный портрет. Однако верно оценив силы и убедившись в недостаточной поддержке небелых избирателей и электората на Среднем Западе, Блумберг на пике популярности вышел из борьбы, передав голоса своих сторонников Джо Байдену, что и сыграло решающую роль в победе последнего. «Жаль, что я поторопился и выдал желаемое за действительное. Надеюсь, что первое станет вторым». Впервые этот текст был напечатан в начале декабря 2019 года.